Пока мы беседовали, не знаю, правда, как нам удавалось расслышать друг друга, диспут достиг кульминации. Вмешались лучники, повинуясь приказу Бернарда Ги, и выстроились посредине залы, препятствуя двум шеренгам прийти в решающее соприкосновение. Но нападающие и обороняющиеся, находясь по разные стороны крепостного рва, осыпали друг друга попреками и ругательствами – которые я смогу привести лишь выборочно и без всякой надежды установить в отдельных случаях авторство. Ибо необходимо учитывать, что все эти выступления произносились не по очереди, как протекала бы подобная дискуссия у меня на родине, а по южному обыкновению, таким образом, что каждое высказывание накатывалось на предыдущее, как волны бушующего моря. В Евангелии сказано, что Христос имел кошелек, «Уймись ты со своим кошельком, который вы молюете даже на распятиях! Ты что думаешь, по какой причине Господь Бог, будучи в иерусалиме каждый вечер возвращался в Вифанию?» «Если Господь Бог предпочитал ночевать в Вифании, это его дело! Ты что, будешь указывать, где ему ночевать?» «Нет, я не буду указывать, старый козел, но имей в виду...» «Господь Бог возвращался в Вифанию, потому что у него не было денег заплатить в Иерусалиме за гостиницу». «Сам ты, козел, Бонаграция!» «А чем, по-твоему, питался Господь Бог в Иерусалиме?» «Ты что, считаешь, что если лошадь берет от хозяина корм, чтобы не умереть с голоду, это корм ее имущество?» «Ага! Ты сравнил Христа с лошадью!» «Нет, это ты сравнил Христа с продажными прилатами, которые кишат у вас при дворе, как в куче компоста». «Вот как! Поскольку папская курия впутывалась в судебные процессы, чтобы вызволять ваше собственное добро! Церковное добро, а не наше собственное! Мы им только пользуемся!» Пользуйтесь, чтобы объедаться, чтобы обставлять ваши роскошные храмы золотыми статуями. Ох лицемеры, вместилище беззаконий, гробы повапленные, клаки разврата, вам прекрасно известно, что милосердие, а вовсе не бедность, главный принцип праведной жизни. Это сказал ваш прожора Фома Квинский». Ты, кощун, думай, что мелишь, тот, кого ты назвал прожорый, канонизированный святой, почитаемый римской церковью. Фу ты ну, ты канонизированный святой, да и он его канонизировал, чтобы насолить францисканцам. Ваш папа не имеет права назначать святых, потому что сам он еретик и вообще ересиарх. «Эту песенку мы не впервые слышим, поете под дудку баварского чучела, повторяете то же, что он тявкал в Саксенгаузене с подсказки вашего Убертина». «Выбирай выражение, ты, свинья, отроди вавилонской курвы и всех прочих шлюх! Всем известно, что в тот год Убертин был не при императоре, а как раз в вашем авиньоне на службе у кардинала Арсини и папа, «Даже посылал его с поручением в Арагон!» Знаем, знаем, как он терся со своим обетом бедности у стола кардинала. Точно так же, как теперь околачивается в самом богатом аббатстве на полуострове. Убертин, а если тебя там не было, скажи, кто подсунул Людовику твои писания? Что я виноват, если Людовик использовал мои писания? Конечно, твои он не использует, поскольку ты неграмотный. Кто? Я неграмотный, а ваш Франциск был грамотный, что разговаривал только с курицами Святотанство! Это ты святотатствовал полубратский потаскун Никогда я не был потаскуном, и ты это знаешь А кем ты был со своими полубратьями, когда залезал в кровать Клары Монтефальской? Разрази и убей тебя, Господь! Я в те времена был инквизитором, а Клара уже и тогда вся благоухала святостью. Клара-то благоухала, да ты не к тем запахам принюхивался, когда читал «Утренню монашенкам». Говори, говори, гнев господин все равно тебя постигнет, как постигнет и твоего хозяина, пригревшего двух отъявленных еретиков, Астгота Экгерта» английского чернокнижника, которого вы зовете Бронусертоном!» «Достопочтенные братья! Достопочтенные братья!» Взывали кардинал Бертран и Аббат.